«Часть двадцать Я швырнула цветы в раковину, а сверху бросила первое, что попалось под руку — стопку журналов. Не знаю, зачем я так сделала, я вообще плохо соображала, у меня подкашивались колени, дрожали пальцы, а в голове вертелась безумная карусель, которая никак не хотела ни останавливаться, ни хотя бы чуть-чуть притормозить. Марта сразу же сняла трубку». «Ты уже не сердишься?» — радостно выпалила она, и тут моя карусель сорвалась со своего наищенного круга и помчалась вперед с жуткой скоростью. «Как ты могла?» — кричала я. «Ты, взрослый человек, как ты можешь не понимать, что с такими вещами шутить нельзя? Это просто мерзко, Марта. Как такое могло прийти тебе в голову? Тебе тоже надо, чтобы я сошла с ума. Хочешь быть моим душеприказчиком? Может, мне сходить к нотариусу и отписать себе дом?» Я сама не знала, что говорила. «Но ну, я же извинилась», — сказала Марта очень тихо, — «прости меня, я же не нарочно». «Не нарочно? Купить цветы, насыпать в них земли и отрезать у птицы ноги? Где ты их взяла? В зоопарке? По дешевке? Меня сейчас вырвет!» Марта молчала. «Если ты решила, что таким образом помогаешь мне снять стресс, то это просто подло, Марта. Никогда не думала, что получу от себя такое и в такой момент. И ведь надо было еще подговорить невинного ребенка». Марта помолчала еще минуту, а потом сказала... «Я сейчас приеду. Я не поняла ни слова». Как только я положила трубку, телефон тут же зазвонил. «Привет, волшебница», — сказал Марк. «Посмотри, не оставил ли я у тебя в тропях блокнот, такой квадратный, коричневый, с золотистым углом?» «Марк», — закричала я, — «зачем ты уехал? Ты же видишь, что на меня кто-то охотится. Зачем ты меня оставляешь? У меня опять...» И тут я не выдержала, слезы брызнули у меня из глаз, как у циркового клоуна. Настолько жалко мне стало себя. Мой дом, мою спокойную жизнь, мою уверенность в близких людях. Все кругом рушилось, разлеталось, как карточный домик, на ветру. Я вчера была у Марты и велела ей купить мне цветы за разбитый флакон. всхлипывала я. А сегодня их принесла ее соседка, девочка, которая приходит к ним играть. Это же Марта ее попросила. «Чего вдруг тебе понадобились цветы за флакон?» «Да какая разница?» «Я принесла их домой, я их развернула, они были такие красивые, белые, а в них, в этих цветах внутри, в бумаге, была земля, комья земли, какая-то мокрая грязь и две птичьи лапки в крови, такие скрюченные, отрезанные лапки с когтями. А Марк...» «Лапки?» — переспросил он. «Куриные?» «Не знаю почему, но его вопрос вдруг отрезвил меня и даже рассмешил». «Почему куриные?» — опишила я. «Никакие не куриные. Ты что, издеваешься?» «Прости, пожалуйста, я думал, ты не всерьез, это же бред какие-то, птичьи лапки в цветах. А мне перед глазами почему-то сразу возникли желтые куриные лапы из набора для супа». «Ты считаешь, что я бы испугалась куриных лап?» «Вот и умница», — сказал он. «Видишь, как просто управлять страхом. Ты уже не боишься. А лапы, они и есть лапы. Успокойся и никуда их не выбрасывай. Их-то уж точно надо отдать в полицию. Сложи в мусорный пакет и выставь куда-нибудь». «Дело не в лапах, а в том, что это опять продолжение той же истории. Вороны, сообщения, отрезанные птичьи лапы». «И ты теперь думаешь, что это может быть Марта?» — осторожно спросил он. «Я не знаю, но цветы были от нее, и флакон разбила она. Господи, я не хочу подозревать мою лучшую подругу». «Марта была у меня уже через полчаса. Я увернулась от ее поцелуя, пошла на кухню, вытащила из раковины журнал и сдвинула в сторону цветы и показала ей лапки». Изо всех сил стараясь на них не смотреть, она поморщилась и закрыла ладонями рот. «Откуда это взялось?» «Не знаю, я думала, ты мне объяснишь». «В каком смысле?» «Агата, ты на меня злишься, я знаю, но я не могу вернуть тебе этот флакон, так что хватит уже, пожалуйста. Если надо, я готова идти в полицию, давать какие угодно показания, но я не хочу больше никаких игр загадок». А что тут загадочного? Я вчера потребовала у тебя цветов, и сегодня мне их в лучшем виде доставила твоя соседка. Вот, полюбуйся, подарочный комплект: цветы, земля, отрезанные птичьи ноги и немножко крови. Какая соседка? Девочка, которая играла с твоими сыновьями. Ты что на самом деле считаешь, что я могла так с тобой пошутить? А как ты мне прикажешь считать? Марта развернулась и пошла в коридор. «Я сейчас же поговорю с этой девочкой и ее родителями. Она скажет, кто дал ей эти цветы. Мы все выясним, я уверена. И, пожалуйста, не делай и не думай ничего такого, о чем ты будешь жалеть. Ты сама знаешь, что это не я». «С ты -то тоже не хотела признаваться», — крикнула я ей вслед, но она уже захлопнула за собой дверь. Вечером приехала Марк, я весь день просидела дома с телефоном в руках и прислушивалась к каждому шороху. Потом я нашла его блокнот и, разумеется, поддалась искушению в него заглянуть. С первой же страницы для меня началось удивительное путешествие. В блокноте были только рисунки, в основном дома и улицы. Но я не знала этих городов и даже не могла представить себе такие дома. Если бы кто-то сказал мне, что они существуют на самом деле, я помчалась бы к ним, не задумываясь, настолько они манили к себе». Такие правильные силуэты и линии, очаровательно кривые переулки, каждый камень, брусчатки на этих нарисованных улицах, натертые до блеска множеством башмаков, балконы под скошенными крышами, увитые виноградом, портики, витражи в окнах и двери, двери, двери. Так много, такие разные. Я могла бы придумать историю про то, что скрывалось за каждой из них. Я про это все знала. Единственная история, в которой я не понимала ровным счетом ничего, происходило именно за моей дверью. Последняя страница блокнота была полностью разрисована буквами. Они переплетались, цеплялись одна за другую, уходили в разные стороны и снова сходились вместе. Я долго смотрела на этот орнамент, а потом увидела в нем слово «только одно – люблю». А потом я перевернула картинку, и буквы опять посыпались, как будто из песочных часов, и сложили еще одно слово. И это было мое имя – Агата. Я не знаю, как это получилось у Марка, но он устроил мне чудесный вечер. Он готовил еду, безумолку рассказывал истории, рисовал к ним картинки, изображал персонажей. Я не хотела отпускать это чувство ни на минуту и даже боялась выйти из комнаты. Просто потому, что мы с Марком были как будто одним целым в этом маленьком пространстве, а не потому, что я боялась ходить по дому. Хотя, если честно, одной комнатой у себя в доме я по-прежнему боялась. После того, что случилось с королевской охотой, я так и не зашла больше в мастерскую. Ни разу. Как назло, Марку понадобился оттуда какой-то альбом, я наотрез отказалась за ним идти. «Ничего страшного», — сказал Марк, — «я сам принесу, больше ничего не захватить». Он вышел из гостиной, и в этот момент позвонила Марта. «Я все узнала», — сказала она, — «я целый час провела у родителей Амелины, и говорила с ними, и с ней самой. Они, кстати, живут совсем рядом с тобой». «Что они сказали?» — я все еще злилась на Марту, но уже успела по ней соскучиться. «Если ты не веришь мне, ты можешь пойти поговорить с девочкой без свидетелей. Она вполне взрослая, ей четыре года, и она достаточно рациональный человек, уж поверь мне». «Так она сказала, кто дал ей цветы?» «Да, подробности я не выяснила, в деталях человек в четыре года вполне может путаться, но в одном она совершенно уверена, цветы дал ей дядя». «Она точно это помнит?» «Абсолютно. Она может сочинять? Что кто-то был в платье принцессы, или воображать, что у нее на голове корона, но дядю и тете отличит наверняка. Железно. Это все, что я хотела сказать, а дальше думай сама. Мне очень плохо из-за этой ситуации. Я в жизни не думала, что ты решишь, будто я хочу причинить тебе вред. Ты просто до смерти напугана. «Спасибо тебе», — сказала я, и мне опять захотелось плакать. «Можно я заеду к тебе завтра?» «Приезжай», — сказала она и положила трубку. «Мне нужно к Марте», — сказала я вернувшемуся в комнату Марку, — «завтра прямо с утра». «Вы уже помирились?» — он уселся рядом со мной на диване. «Смотри, что я нашел у тебя там на полу. Как ты можешь разбрасывать такие красивые вещи?» Он протянул мне руку, и карусель в моей голове опять начала набирать обороты. На ладони у Марка лежали четкие аптекаря.